Спускаться по практически отвесному склону было, мягко говоря, сложно. А если называть вещи своими именами, то глупо, опасно и очень больно. Несколько раз ослан падал, что вызывало неприятные ощущения на мягком месте парня. А один раз он даже покатился по склону, едва не ударившись, а возникший на его дороге огромный кусок скалы. Утешало лишь одно – Не он один набил себе шишек при спуске. Халиф и Мерза тоже постоянно проверяли силу притяжения Земли в этом высокогорном районе планеты. С каждым падением Аслан и его братья по оружию проклинали русского с новой силой, а с каждым метром спуска их удивление, касаемо беглеца, росло. Замутить такой побег мог лишь профессионал. Все исполнено – как в голливудском фильме, убил охрану голыми руками, выбрался из неприступной тюрьмы и испарился, не зная местности. Вот только этот персонаж не выглядел умудренным опытом бойцом. Однако факт оставался фактом, и от этого халифу с каждым метром становилось страшней. Ведь неизвестность всегда пугает. Поскользнувшись на очередном камне и оказавшись в горизонтальном положении, халиф громко выругался. Это уже начинало не только пугать, но и раздражать. Не вставая на ноги, он крикнул замершим позади братьям. «Все, приехали!» Аслан с мерзой подтянулись к халифу и присели рядом с ним прямо на камне. От усталости ноги просто отнимались. Аслан не мог ими даже пошевелить. А ведь впереди был еще не один километр пути. — Все. Дальше идти смысла нет. Даже если он пошел этой дорогой, то догнать его уже невозможно. Дальше троп нет. Спускаться можно хоть где. Нам нужно возвращаться, собирать всех и стартовать к предгорью, чтобы там дождаться, когда русский спустится. — И надо Вахе сказать. Он наверняка завтра уже будет возвращаться. Пускай тоже посмотрит со своей стороны. Подал за всю дорогу первую здравую мысль Мерза. — Да может, нашим из предгорных кишлаков сообщить? — продолжал сыпать мудрыми советами Маджахет. — Пускай полазают рядом с тропками. Может, чего нароют? — Тоже верно, — согласился Халиф. — Сейчас осмотримся и будем возвращаться. — Наверх? Испуганно спросил Аслан, представив, какие мучения ждут его впереди. «Нет, пойдем вбок. Там склон изменит свой угол. Поднимемся к речке. Но там придется перебираться через нее». Халиф вынул бинокль и припал к окулярам. Внимательно оглядев склон, насколько хватало оптики, он оторвал прибор от глаз и обреченно сказал. «Никого. Двигаемся назад». «У меня ноги не шевелятся», — проблеял Мерза. «А кто говорил, что будет легко?» «Все, поднимаемся», — приказал Халиф, пряча бинокль и вставая в земли. «Вперед!» Халиф, как и говорил, повел отряд по склону. Вскоре уклон начал менять свой угол, становясь все более пологим. Это не могло не радовать Аслана, так как идти дальше в подобном темпе было уже невыносимо. И хотя Халиф пытался выглядеть бодрым и веселым, изменение ландшафта он тоже воспринял с огромной радостью. «Давайте перекурим!» — со слабой надеждой в голосе попросил Мерза. К его удивлению отказа не последовало. Халиф скинул автомат на землю и грузно рухнул рядом с ним. Затем он достал рацию и щелкнул тумблером. «Булат третий! Булат третий! Я Булат первый! Слышите?» Ему не ответили. Халиф нервно побарабанил по клавише вызова, выкрикивая при этом заветную фразу. Наконец передатчик тихо затрещал. Хриплый голос с шипением и урывками ответил. Первый, пятый, это пятый. Вы где? Первый на связи. Где третий? База не отвечает. Решили вернуться. Принято. Повторяю, мы атаковали. «Что?» – взревел Халиф от неожиданности, забыв нажать клавишу передатчика. «Как атакованный? Кем?» Затем, с яростью вдавив мягкую резиновую кнопку в рацию, он снова повторил свой вопрос. «Как атакованный? Кем?» В этот момент в эфире отчетливо послышалась громкая пулеметная очередь. Халиф сразу сообразил, что это разговаривает их станок. Этот голос перепутать было трудно, ведь отвечал за его работу именно халиф, а значит, знал его голос. Через несколько секунд работы пулемета послышался оглушительный взрыв, перемежку с криками и воплями на арабском языке. Затем в эфире раздался испуганный голос пятого. Они кусально, Дальше что-то разобрать оказалось просто невозможно. Похоже, пулемет накрыл машину, в которой ехал пятый. Об этом свидетельствовали гортанные крики маджахедов, смешанные со скрежетом раздираемого железа. Халиф с новой силой вдавил гашетку передатчика. «Эй! Пятый! Кто-нибудь!» Ответом была лишь оглушающая тишина, воцарившаяся в эфире после громкого хлопка и стука перевернувшейся машины. Халиф воткнул рацию обратно, схватил автомат и заорал в конец потерянным маджахедом. «Быстро! Подъем! К машине!» Аслан сразу все понял, и от этого стало тоскливо. «Ах, это трижды проклятый шайтан русский! Но почему? Почему Аллах так несправедлив?» «А кто напал-то на наших?» — спросил Мерза. "То, кто? Беглец наш!» — заорал Халиф. «Ноги в руки и поскакали!» «Как русский?» Реально, не поняв слов старшего, продолжал тупить Мерза. «Он же сбежал!» «Сбежал, да, наверное, вернулся!» Вступил в разговор Аслан. «Вот хитрый шакал!» «О, Всевышний!» Поднял руки к небу Халиф. «Мы его по сопкам ищем, а он у нас спрятался!» «Очень мудро! Ведь знал же гаденыш, что в горах ему не уйти!» «Так что будем делать?» – не унимался Аслан. – «В лагерь?» «А куда еще?» – со злостью ответил халиф. Отряд рванул на сопку. Скользя по сыпучим камням, каждый из маджахедов не переставал ругать беглеца. Однако вскоре тратить силы на мысли, которые повлиять на ситуацию никак не могли, Аслан устал. Поэтому, отключив мозг, он просто передвигал в конец отяжелевшие ноги, с каждым шагом поднимаясь к заветной вершине. Наконец, вскоре после получасового марафона они вышли к цели. «Вперед!» – ободряюще крикнул халиф, и отряд двинулся дальше к машине.